Глава семнадцатая. Ксения давно уже не ежилась, встречая взгляд дворника Степана, и не вслушивалась в очередную бессмысленную фразу, которую он произносил каждый раз, когда они сталкивались во дворе или когда он приходил в квартиру для какого-нибудь мелкого ремонта. В квартире он, впрочем, давно уже не появлялся. Домна сказала незачем Иродову дурню платить, и с тех пор стал приходить для такого рода помощи ее троюродный брат. Он смотрел так же сурово, как она, и также ограничивался лишь необходимыми фразами. Когда Ксения спросила, почему Домна раньше не звала родственника, та окинула ее как раз таким суровым взглядом и ответила, что брат был далеко, да и теперь не близко. Распрашивать, что это значит, Ксения не стала. Но совсем не сталкиваться с дворником не представлялось возможным. Он по сто раз на дню обходил дом и двор, наблюдая, нет ли каких неполадок, или сидела у окна Дворницкой, провожая взглядом входящих и выходящих, а потом выспрашивала у жильцов, кто это посещал Петровых или Госманов, родня их не или так неизвестный человек. Поэтому она не удивилась, войдя во двор и увидев, что Степан выходит ей навстречу из Дворницкой. «Проводили, Ксандревна?» поинтересовался он. «Да» кивнул Ксения, намереваясь идти к своему подъезду. Степан, однако, намеревался продолжить общение. «Правильный парень, ваш сынок», — завел он в своей излюбленной повествовательной манере. «Галстучек пионерский всегда наглажен, как положено. Гордость родительская, да». Положительная сторона этой бессмысленной повествовательности состояла в том, что такие монологи не требовали ответа. Ксения и собиралась молча уйти, но Степан достал из кармана конверт и протянул ей. «Вот, Фидорец приказал передать. Заскочил раненько, а вас-то нету, но и оставил мне. У меня надежно, да. Получите, Ксандревна, как положено». На запечатанном конверте из оберточной бумаги не значилось ни адреса, ни имени. У Ксении сердце взлетело к горлу и забилось так, что перехватило дыхание. «Благодарю». Она взяла конверт и на всякий случай спросила, «Я должна расписаться?» «Это без надобности», ответил Степан. «Ежели б материальные ценности, Федорец бы лично в руки вам отдал. Не то, чтоб мне не доверяла, положено так. Ну, а ежели через меня передает, значит, ценностей никаких нету». Она вошла в подъезд Ей казалось, что конверт исчезнет прямо из ее рук, растворится в полумраке. Стала подниматься по лестнице, но волнение было таким сильным, что присела на скамейку в нише между вторым и третьим этажом и надорвала коричневую обертку. Под оберткой был другой конверт, из плотной нездешней бумаги и незапечатанный. Сергей никогда не запечатывал письма к ней. Все равно это не уберегло бы их от глаз людей, которых дворник определял, отвратительными словами «кому положено». Но в то мгновение, когда Ксения прочитывала первую строку, написанную твердым и ясным почерком, она забывала обо всех пустых глазах, которые впивались до нее в эти буквы. И чувствовала, что Сергей, когда писал, тоже о них не помнил. «Май Диа Кэсси» была эта неизменная первая строка и вместе с прикровенным этим языком и именем вливалась в нее жизнь, и она понимала, что ни в чем другом жизни для нее не было. Но тут же переставала думать и об этом, только читала дальше. Хотел бы писать тебе иначе. Я имею в виду не содержание, а, условно говоря, градус. Но толковать об этом не для чего, как один персонаж справедливо замечал. Помню тебя за книгой Тургенева, и надеюсь, ты простишь мне этот литературный пассаж. Он обусловлен волнением, которое охватывает меня всякий раз, когда появляется возможность поговорить с тобой. Понимаю твое беспокойство относительно того, что так сильно влияет на Андрея. Но предполагаю, его природные качества окажутся сильнее влияний такого рода. Все, что может этому помочь, ты делаешь. Он читает хорошие книги на четырех языках, и это только твоя заслуга. Ум у него наверняка живой и быстрый. Критическое мышление органично для таких умов. Будем надеяться, оно разовьется у Андрея, несмотря ни на что. Хлопнула дверь наверху. Послышался стук каблучков. На лестнице показалась соседка с третьего этажа. «Ксения Андреевна, доброе утро!» Она приветливо улыбнулась. «Хорошо, что вас встретила. Павлик не успел стихотворение про чердак выучить и ужасно переживает». Вы уж не ругайте его, ладно?» Ксения смотрела на нее и не понимала ни слова. Наконец, смысл сказанного дошел до нее, и она ответила. «Здравствуйте, Ольга Игоревна!» «Конечно, не стану!» Павлик был самым маленьким из ее учеников и таким чувствительным, таким трепетным мальчиком, что и без маминой просьбы ей не пришло бы в голову ругать его за невыученное стихотворение. «Спасибо!» — обрадовалась соседка. «Он так любит ваши уроки! Бежит, как на праздник!» При этом она бросила быстрый, внимательный взгляд на листок в руке у Ксении. Возможно, разглядела иностранный текст, однако ничего по этому поводу не сказала, а пошла по лестнице вниз. Будь Ксения занята чем-либо другим, ей стало бы не по себе от такого внимания. Весь этот год черные машины въезжали во двор, если не каждую ночь, то раз в неделю точно. Ходили в подъезды люди в форме, сопровождаемые дворником. Выходили через несколько часов вместе с кем-нибудь из жильцов. Игнорировать соседский интерес к написанному по-английски письму было в такой ситуации опрометчиво. Но сейчас она забыла об Ольге Игоревне, прежде чем развеялся сладкий аромат ее духов. «Вчера я загляделся на камни, которыми вымощена улица». Их рисунок напоминает византийскую мозаику, ты не находишь?» Оступился и попал ногой в бехле. Мальчик, шедший вслед за мной, засмеялся над моей неловкостью, а старик одернул его и сказал, «Если таким образом оступился приезжий мужчина, он непременно вернется в наш город еще раз». На мой вопрос, что это означает для женщины, последовал ответ, «Она выйдет замуж?» за местного жителя. Я подумал, что во время твоей прогулки с Мэри после Федервайсера ты вполне могла бы угодить в Бехли, и что, будь фолклор достоверным, это стало бы для тебя благом». Сергей всегда упоминал приметы, по которым Ксения могла догадаться, где он сейчас находится. Иногда она догадывалась не сразу, но ручейки Бехли, текущие вдоль фрайбургских мостовых, Оставляли так же мало сомнений, как упоминание о ее с Мэри хмельной прогулке. Ты глупости говоришь, Сережа, сказала Ксения. Каким же благом? Она вздрогнула, услышав свой голос и подняла глаза от письма. Перед ней стояла дом, надержав в руках перевязанную бечевкой стопку выстиранного постельного белья. Не могла до квартиры дойти, сказала она. Не могла ксения виновато улыбнулась полгода письма не было вот еще десяток шагов и повременила бы пойдем письмо то на виду не держи ксения спрятала письмо в редикюль поднялась со скамейки и пошла вслед за домной на свой четвертый этаж по логике вещей сергей был прав когда тоска становилась совсем невыносимой она и сама думала о том же конечно не о фрайбургском замужестве Но о том, что ее жизнь уже невозможно считать даже странной. Настолько она бессмысленна и пуста. Да, Андрюша. Но и Андрюша мог бы расти сейчас в Париже, и она не знала бы тех тревог, которые охватывают ее всякий раз, когда она просматривает школьные учебники или слышит его мнение о каком-либо явлении действительности и понимает, что не в силах одолеть эту всеобъемлющую действительность, подчинившую себе его доверчивое детское сознание. В квартире Домна сразу понесла белье в комнату, а Ксения присела на большой потертый чемодан, стоящий в прихожей под вешалкой, и снова достала письмо из Редикюля. Но сразу же ловлю себя на том, что для меня не стало бы благом, если бы я не встретил тебя. Вспоминаю, как на чердаке зачитывал тебе из газет разную ерунду, вроде истории о расставании Мистингет и Мариса Шевалье. А ты откладывала книгу, смотрела на меня через открытую дверь с таким вниманием, какого я не знал ни до, ни после. И мне, вопреки всякой логике, казалось, что в жизни есть нечто незыблемое. Мне и теперь так кажется, когда я думаю о тебе, Кэсси. Простишь ли эгоизм, из-за которого я не проявил должной настойчивости по отношению к твоей самоотверженности? Я себе его, во всяком случае, не прощу. В надежде на встречу с тобой. С. Чего плачешь? Дом навернулся с комнаты в прихожую, в руках она держала простыню. Пишет же! Не забыл тебя, значит. Разве плачу? Ксения провела по лицу рукой, ладони пальцы стали мокрыми. Он! Все письмо слезами закапало! Покачала головой Домна. «Поехал, Андрейка!» «Да. К вечеру на месте будет, если автобус не сломается». Андрюша ждал поездки в пионерский лагерь с самой зимы. Конечно, не из-за свежего воздуха и даже не из-за купаний в Плещеевом озере, а потому что там учили выживать в лесных походах с какими-то нарочно созданными трудностями. Ксению совсем не радовало, что он проведет лето за подобными занятиями но она не была уверена, что относится к этому правильным образом. Оставалось успокаивать себя тем, что мужчины многое видят другими глазами, и Сергей, возможно, счел бы эти занятия подходящими для своего десятилетнего сына. Она решила, что сегодня же спросит его об этом. Обычно Фидорец приходил за ответом на следующий день после того, как приносил письмо. Ответ должен был умещаться на одной странице, Поэтому ей, как и Сергею, приходилось рассчитывать каждую строчку. Линь совсем стыд потерял, сказала домна. Знает, что белье проглядываю, когда забираю. Так он с сервец простыню, Андрейки, но он как ловко сложил. Я и не заметила, что кровь не отстиралась. Андрюша обладал тем качеством, которое папа Ксении называл расчетливым бесстрашием. Может быть,. Именно вследствие правильного расчета мальчик неделю назад разбил себе не голову, а лишь коленки, лазая с друзьями по Брандмауэру в Лялином переулке. Каждый раз, когда происходило что-либо подобное, Ксения впадала в панику, которой, впрочем, не выказывала. Видимо, по той же причине, по которой не выказала бы ее ни папе, когда однажды он объяснялся со встреченными в Сахаре разбойниками, ни Сергею, когда тот стоял перед тремя разъяренными верзилами ночью в Алжирском порту. «И убежал куда-то, как только белье мне выдал», — сказала Домна. «Знал, поганец, что ругаться вернусь. Вот что теперь, а? На поезд ведь пора!» Летом Домна всегда навещала свою тетку в Заволжской деревне. Раньше она брала с собой Андрюшу, но впервые, проведя прошлогодние каникулы в пионерском лагере, он услышать больше не хотел ни о чем другом. «Завтра зайду к Линю», — сказала Ксения. И попрошу перестирать. Никакой сложности она в этом не видела. Китайская прачечная, в которой царил хитрый линь, находилась в соседнем доме. — Попросишь, — хмыкнула Домна. — Моргнуть не успеешь, как он тебе голову задурит. — Ладно, пускай лежит простыня. Вернусь уж я ему не спущу. Что Сергей-то пишет? Без паузы спросила она. — Что надеется навстречу? — Всем жизнь поломали ироды покачала головой домно. Эти слова прозвучали, может, без связи с предыдущими, но Ксении они были понятны. — Где он? — не пишет. — В Германии, в Шварцвальде. — Горе да и только. — Почему же горе? — невесело улыбнулась Ксения. — Там хорошо. — Там, может, и хорошо. Да ты-то здесь. И сын без отца растет, и самому. Счастья нету. Есть тебе счастье, милый мой, — беззвучно спросила Ксения. Ответ был неразличим. — Ну, пойду, — сказала Домна. — Как Андрейку в лагере проведаешь, напиши. Адрес-то помнишь? — Конечно. Напишу, не волнуйся. — С чемодана встань, — напомнила Домна. Чемодан, с которого поднялась Ксения, показался не таким уж большим в домненных могучих руках, В чемодане были продукты, о которых в деревне давно забыли. Сахар, консервы, крупы. Свои вещи и подарки старой тетке Домна увязала в узел. Ксения предлагала ей взять для этого алжирский кофр, но та сказала, что с ним как пить дать ограбит по дороге. Закрылась затомной дверь. Ксения вздохнула с облегчением. Не потому, что та тяготила ее своим присутствием, Домна так ценила свою прайвеси, что и к чужой относилась безупречно. Но ответ Сергею сегодня вечером Ксения хотела остаться с ним наедине.